его женщины. Он любил женщин и ненавидел. Женщины любили и ненавидели его. Было сегодняшним днём пасмурным и тоскливым, он понял, что любил и любит по-настоящему в своей жизни всего лишь трёх женщин. Первая его мать, рыжая роскошная бестия Фурия, которой нет уже 20 лет обделившая его своей любовью, зато позволившая любить себя истово до нервного истощения в саду на пятидневке, когда она раз в летний месяц навещала сына, отдавая литровые банки молодой картошки с укропом и маслом, стекающим по стеклу, он был готов умереть за эту банку картошки, но поделиться с кем-нибудь И крошки единой не мог. Его обзывали жадный, жедом, но он не мог делиться матерью. Такая странная огромная любовь за банку картошки. Из-за этого детского безответного чувства он не мог разговаривать с ней, когда вырос в молодого мужчину, а потом она умерла в расцвете сил. и словно бездно под ногами развязалось бездна недолюбленности, в которой ни до объятий, ни до поцелуй, ни до жизни. Лишь с возрастом он вдруг понял что-то главное и запоздало закричал всем нутром: только живи, мамочка, живи, не надо мне объятий и поцелуев, будь на десять тысяч километров от меня, только живи! Потом была бабушка Юдифь. Договорившись с дедушкой, они забрали его из интерната к себе, и он провёл с ними четыре волшебных года полных любви, пока не умер дедушка. Бабушку словно саму лишили жизни, но она собралась и жила ради него. Дрослась над внуком. своим единственным смыслом. А его этот рявкать раздражало, он часто срывался на нее, злился, а о любви к той, которая отдала ему всю себя, даже думать не мог. Она была великой женой, осталась после смерти деда великой женщиной. Все ее подруги пережили мужей, а она. сраих подруг. Юдифь проводила каждую, почему-то все умирали мучительно и долго, не умаляя их чувства собственного достоинства, ухаживая за неподвижными от болезни телами, заботясь до конца, достукиваясь о крышку гроба земли. Когда умерла его мать, она сказала: "Я так и знала, Евгений очень хотела правнучку, так как в её семье по мужской линии лет 200 девочек не рождались. Хотела, мечтала, но застала только двух правнуков. Почти безгрешная она как-то села утром на стул и ушла из жизни. За ней не пришлось ухаживать, мучиться её ежедневными страданиями. Она позаботилась об этом. Он часто плакал про себя, а не возвратно. Я люблю тебя, моя бабушка, моя Юдифь. Я очень виноват, что не смог дать тебе своей любви. Дочка, её правнучка проделась через 2 года после смерти бабушки. В этой девочки слились все женщины его рода она несгибаема и с рождения имеет качества настоящей женщины она готова с кулаками отстаивать свои принципы и очень любит отца отдавая бесконечные дивы нежности и понимания которых не смогла дать ему его мать он стоял над её кроваткой и шептал чтобы не разбудить Я люблю тебя Юдись моя родная Счастлив безмерно что ты у меня родилась